Если бы отец мой был владельцем зоомагазина, наконец сказал он, я, по-видимому, подсознательно стал бы отравителем собак. Камеры нетерпеливо заметались взад и вперед, скользнули по лицам зрителей, выхватили на мгновение физиономию судьи, а затем снова уставились на поло. Но если бы даже и не произошло всей этой неприятной истории, касающейся меня и памяти моего отца, я считаю, что я все равно верил бы в неправомерность власти машины. Есть много людей, которых никак не обвинишь в том, что они ненавидят своих отцов, и которые, насколько мне известно, согласны со мной. И я считаю, что ненависть это заставляет меня не только верить в правоту этого дела, но заставляет меня также предпринимать какие-то действия по отношению к системе». «Стрелка согласна со мной?» Часть зрителей утвердительно кивнула. «Хорошо, значит, пока все правильно. Я подозреваю, что большинство людей руководствуется в своих действиях неизменными побуждениями, и боюсь, что медицинские данные поддержат меня в этом. Низменные побуждения — в значительной части являются тем, что заставляет людей, в том числе и моего отца, действовать. Боюсь, что таковал в человеческой натура. Пол глянул в линзы телевизионной камеры, представил себе миллионы зрителей, которые сейчас видели и слышали его, и подумал, доходит ли смысл сказанного им хотя бы до кого-нибудь. Он попытался найти какой-либо более живой образ, который поможет им понять его слова. Образ такой встал перед его мысленным взором, но он счел его неприемлемым. Но за неимением ничего лучшего он все-таки привел его. «Самые красивые пионы, которые мне когда-либо приходилось видеть, — сказал Пол, — росли почти на чистых кошачьих экскрементах. Я... звуки волынок и барабанов ворвались в зал суда с улицы. «Что там происходит?» потребовал объяснение судья. «Какой-то парад, сэр», ответил один из стражников, выглянув в окно. «А что за организация?» продолжал судья раздраженно. «Я их всех призову к ответу за подобное безобразие». «Одеты как шотландцы, сэр», сказал стражник. «А во главе их дюжины ребят, переодетых индейцами». «Ну ладно», с еще большим раздражением решил судья. «Мы приостановим дачу свидетельских показаний, пока они не пройдут». Кирпич грохнулся в окно зала судебных заседаний, осыпав градом осколков американский флаг справа от судей. Лимузин государственного департамента, направляющийся в город Нью-Йорк, вторично пересек реку Ирокес в городе Айлиуме. На заднем его сидении находились мистер Юинг Джордж Холлиард, шах брат Пура, духовный владыка шестимиллионной секты Колхаури, и Хашдрахар Миадма, переводчик и племянник Шаха. Шах и Хашдрахар, мучимые ностальгией по колокольчикам храмов, брызгам фонтанов и крикам стражи во дворе дворца, отправлялись теперь домой. Когда вся эта экспедиция пересекала мост в прошлый раз, в самом начале их поездки, Холверт и Шах, Каждый в соответствии с требованиями своей собственной культуры были равны в своем блеске, а Хашдрахер был просто придатком в качестве третьего лица. Теперь иерархия путешественников претерпела некоторые изменения. Функции Хашдрахера расширились, и теперь он был не только языковым мостом между Шахом и хогердом но и промежуточной социальной ступенькой между ними. Погруженные в размышления о загадочности человеческой натуры, которую так трудно определить влиянием одной только доброй воли. Мистер Холверт всем своим видом являл полное отсутствие какого-либо ранга, столь же очевидно, сколь доктор Холверт представлял очень высокий ранг. И хотя он ни словечком не обманывался своим подопечным относительно того, что сдача экзаменов по физической подготовке могла означать буквально жизнь или смерть для его карьеры, Они почувствовали, что его положение разлетелось в дребезги сразу же, как только его принесли из гимнастического зала Корнеля и привели в чувство. Когда Ховерт пришел к себя и, сняв совершенно истрепанные шорты и теннисные туфли, надел свой обычный костюм, в зеркале перед ним предстал не шикарный, одетый со вкусом космополит, а старый и разряженный в пух и прах дурак. Тут же были отменены бутоньерка, яркий жилет и цветная рубашка. Так один за другим исчезали аксессуары и символы неудачливого дипломата. И теперь его наряд представлял комбинацию белого, черного и серого. Следует отметить, что и состояние его духа было окрашено в те же цвета. И как бы только для того, чтобы показать, что ему еще осталось что терять, последовал еще один сокрушительный удар — Персональные машины государственного департамента чисто автоматически, в соответствии с законами и порядками, с непостижимой для человеческого разума последовательностью, возбудили против него дело в суде, поскольку он никогда не имел права на степень доктора философии, на свой классификационный номер, а если уж быть совершенно точным, то и на собственный текущий счет в банке». «Я намерен выступить в вашу пользу», — писал ему непосредственный начальник. Но Холверд прекрасно понимал, что это было просто древнее магическое заклинание, которое ничем не поможет ему в джунглях металла, стекла, пластика и инертного газа. «Хабу», — произнес Шах, не глянул даже в сторону холгерда «Где мы находимся?» — спросил Хашдрахер у холгерда ради формы заполняя социальный разрыв, хотя, ей-богу, это братпурское слово было уже прекрасно известно Ховерду. — Айлиум, помните? Мы уже перетекали реку по этому мосту, только в обратную сторону. — Нак-ка, Токару Туэ! — произнес шах, кивнув. — Где Токару плюнул вам в лицо? — перевел Хашдрахар. — Ах, это! — Ховерд улыбнулся. Надеюсь, что вы не увезете этот инцидент к себе на родину в качестве главного воспоминания о Соединенных Штатах. Это же ведь весьма странный, непоказательный, единичный и глупый случай. И он ни в коем случае не может считаться выражением темперамента американского народа. Этот неврастенник просто вынужден был проявить свою агрессивность перед вами, джентльмены. Заверяю вас, вы можете путешествовать по этой стране еще хоть 600 лет, И никогда больше не увидите ничего подобного. Холверт все время старался ничем не проявлять своей горечи. В эти последние дни своей карьеры он продолжал с печальным озлоблением безупречно выполнять свои служебные обязанности. «Забудьте о нем», — сказал он и вспомните все остальное, что вам удалось увидеть здесь, и попытайтесь представить себе, какие преобразования может претерпеть ваша страна. Шах задумчиво заквохтал. «И при этом без каких-либо затрат с вашей стороны», — продолжал Холгерт. «Америка направит к вам инженеров и управляющих, специалистов абсолютно во всех отраслях, с тем, чтобы изучить ваши ресурсы», распланировать вашу модернизацию проверить и классифицировать ваших граждан организовать кредит механизировать страну шах продолжал задумчиво кивать головой пракаут так иик заговорил он наконец соули эпи как секи кану по шах сказал перевел хашдрахара прежде чем предпринять этот первый шаг не будете ли вы столь любезны Спросить у Эпикак-14, для чего созданы люди. Лимузин остановился у въезда на мост со стороны усадьбы. На этот раз дорогу ему загородила не команда корпуса и конструкции, а плотная фаланга арабов. И как бы на тот случай, если их флаги и костюмы произведут на зрителей недостаточно желомляющий эффект, Во главе процессии стояли два человека в индийских нарядах и в боевой раскраске. «Динко?» — спросил шах. «Армия?» — перевал Хашбрахар. Холверт впервые за много недель искренне рассмеялся, чтобы кому-нибудь, пусть даже иностранцу, при взгляде на все эти цветные флаги, кушаки и игрушечное оружие, пришло в голову, что это боевое подразделение — это уж слишком. Просто люди переоделись для забавы. «У некоторых из них имеются винтовки», — сказал Хашдрахер. «Дерево картонной краски», — пояснил Хоггерт. «Это все имитация». Он взял переговорную трубку и скомандовал шоферу. «Попытайтесь-ка проехать мимо них, а затем по боковой улице по направлению к зданию суда. Там должно быть спокойнее». «Слушаюсь, сэр». Неохотно отозвался шофер. «Хотя я, сэр, не знаю. Не нравится мне что-то, как они смотрят на нас. А все движение по ту сторону реки выглядит так, будто там от чего-то удирают. Может быть, нам следовало бы развернуться и... Глупости. Заприте дверцы, посигнальте и езжайте своим путем. Этого еще не доставало. Из-за какой-то обезьянии процессии нарушать государственные мероприятия». Пули, непроницаемые стекла в дверцах, поднялись до отказа, дверные замки щелкнули, и лимузин неуверенно двинулся в оранжевые, зеленые и золотые шеренги арабов. Усыпанные фальшивыми драгоценностями кинжалы и кривые сабли застучали по бронированным бортам лимузина. Перекрывая вопли арабов, послышались винтовочные выстрелы. В нескольких дюймах от головы Холверда в борту лимузина вдруг появились две пробоины. Холверд, Шах и Хашдрахер бросились на пол. Лимузин продолжал вспахивать толпу арабов на боковой улице. «Направляйтесь к зданию суда!» — крикнул Холверд с пола шоферу. «А затем по бульвару Лестенгауза...» «Катитесь вы к черту!» — отозвался шофер. «Я тут же вылезу! Весь город перевернут дном «Оставайтесь за рулем, иначе я убью вас!» — яростно выкрикнул Хашдрахар. Своим жалким телом он как щитом прикрывал священную особу шаха, приставив одновременно острию кинжала с золотой рукоятью к шее шофера. Остальные слова Хашдрахара были заглушены раздавшимся рядом с ними взрывом, сопровождавшимся криками и ударами осколков по крыше и бортам лимузина. «Мы у здания суда!» — крикнул шофер. «Очень хорошо! Теперь сверните налево!» — скомандовал Холгерт. «Господи!» — воскликнул шофер. «Да вы только поглядите!» «В чем там еще дело?» — дрожащим голосом спросил Холгерт, распростертый на полу вместе с Шахом и Хаштрахером. Он мог разглядеть только небо, верхушки зданий и проплывающие клубы дыма. «Шотландцы!» — произнес шофер упавшим голосом. «Господи! Сюда еще и шотландцы направляются!» Лимузин остановился, заскрежетав тормозами. «Хорошо, тогда подайте назад и... Да что у вас там на полу, радар, что ли? Вы только гляньте в заднее окно, а уж потом говорите мне, подавать или не подавать машину назад!» Холверт осторожно поднял голову и выглянул в окно. Лимузин накрепко застрял в толпе. Валычики впереди, а сзади отряд королевских пармезанцев, которые в это время выскакивали из автоматического базара по другую сторону улицы от здания суда. Взрывом разметала конвейерные ленты рынка и выбросила через выбитые стекла на улицу целый грах консервных банок. Автоматическая касса выкатилась на улицу, держась каким-то совершенно непонятным образом вертикально на своем круглом пьедестале. «Видели ли вы нашу особую брюссельскую капусту?» — успела поинтересоваться она — а потом запуталась в собственных проводах и грохнулась на тротуар подле лимузина, изрыгая мелочь из смертельной раны. «Да ведь им не до нас!» — воскликнул шофер. «Вы только посмотрите!» Королевские пармезанцы, шотландцы и горстка индийцев объединенными усилиями пытались протаранить дверь здания суда, свалившейся телефонной будкой. Дверь разлетелась в дребезги, и атакующие по инерции влетели вслед за будкой внутрь. Несколько секунд спустя она снова появилась в дверях, неся на своих плечах человека. Он казался марионеткой в этой немного обезумевшей от радости толпе. обрывки проводов, свисавшие у него отовсюду, только усиливали это сходство. «К заводам!» — кричали индейцы. Толпа, высоко подняв точно звездно-полосатый флаг своего героя, с веселыми возгласами двинулась во главе с индейцами, к мосту через реку Ирокес, под звуки волынок и барабанный бой, громя и взрывая все на своем пути. Лимузин в течение часа оставался там, где его затерло потоком королевских пармезанцев и шотландцев, пока глухие разрывы гремели по городу, подобно шагам пьяного гиганта. Под прикрытием дымовой завесы наступили сумерки. Каждый раз, когда казалось, что можно спастись, Колвер подымал голову, чтобы узнать причину временного затишья, но каждый раз новые волны вандалов и грабителей заставляли его снова опуститься на пол. «Ну хорошо», — проговорил он наконец. «Я думаю, что теперь с нами уже ничего плохого не случится. Давайте попробуем добраться до полицейского участка. Там мы будем под защитой, пока вся эта заваруха не кончится». Опираясь на руль, шофер нагло потянулся. «Вы что, думаете, что смотрите на футбольный матч или что-нибудь в этом роде? Возможно, вам показалось, что все идет точно так, как прежде? Я не знаю, что происходит точно так же, как и вы. А теперь поезжайте к полицейскому участку, понятно?» — сказал Хогер. «Вы воображаете, что можете командовать мной только потому, что у вас есть докторская степень, а у меня ее нет?» «Делайте, как он велит», — прошипел Хаш Драхер и снова приставил острие пленка к затылку шофера. Лимузин двинулся по захламленным и опустевшим сейчас уже улицам к главному штабу стражей порядка в Алиуме. Улица перед полицейским участком была белая, как снег, от рассыпанных учетных карточек. 50 тысяч карточек, с которыми машины учета личного состава и машины по предупреждению преступлений в Айлиуме вели свою беспрестанную игру, сортировали, перекладывали сверху вниз и снизу вверх, Выдергивали из середины, знакомились с данными, ставили новые пометки, отпечатки пальцев, и все значительно быстрее, чем способен уследить человеческий глаз, проверяя по нескольку раз каждую карточку, неизменно защищая интересы правящего класса всегда и любой ценой. Дверь здания была сорвана с петель, а за нею виднелись целые сугробы сваленных грудой подшивок. Хоггерт чуть приоткрыл окно. «Эй, кто-нибудь!» Позвал он с надеждой, ожидая появления полицейского. «Есть там кто-нибудь?» И он осторожно приоткрыл дверцу. Не успел он снова захлопнуть ее, как двое индейцев с пистолетами в руках рывком распахнули ее. Хашдрахер бросился на них с кинжалом и тут же свалился без сознания от сильного удара. Он упал на дрожащего шаха. «Я говорю», — начал было Холверд, но тут же получил удар и сам потерял сознание. К заводам скомандовали индейцы. Когда Холвер пришел в себя, его раскалывающаяся от боли голова лежала на полу лимузина, а сам он наполовину вывалился из открытой дверцы. Машина стояла напротив салуна у самого моста. Фасад салуна был закрыт мешками с песком, в помещении салуна находились люди, которые принимали и передавали что-то по радио, отмечали что-то булавками на картах, смазывали и чистили оружие, время от времени поглядывали на часы. Самый въезд на мост представлял не иное, как мощный блиндаж из мешков с песком и деревянных брусьев, амбразуры которого были направлены на орудийные башни и доты заводов Айлиум по другую сторону реки. Люди в самых разнообразных военных мундирах расхаживали по укреплению в праздничном настроении, приходя и уходя по собственному желанию, по заданиям, по-видимому, известным только им одним. Индийцы с шофером куда-то исчезли а Шаху и Хаждрахру, взволнованным и оробевшим, устраивал разнос высокий худой человек, наряженный в индийскую рубашку, но без боевой раскраски на лице. — Черт побери, — орал Высокий, — рыцари Кандахара должны держать перекресток на бульваре Гриффина. Так какого же дьявола вы оказались здесь? — Мы, — начал Б.Х. Драха, — мне некогда выслушивать ваше оправдание. Ну-ка, живо отправляйтесь к своим. — Но... — Любок, — выкрикнул Высокий, — я здесь, сэр. — Дайте этим людям какой-нибудь транспорт, который подбросит их к перекрестку на бульваре Гриффина, или отправьте их под арест за неподчинение. — Слушаешь, сэр? «Сейчас как раз отъезжают грузовик с боеприпасами!» И Люк-Люкбок подсадил Шаха и Хаждрахра в кузов грузовика прямо на ящике с самодельными ручными гранатами. «Брой хабатовали! Нибо! Нибо!» — жалобно выкрикнул Шах. «Нибо!» Сцепление грузовика заскоррежетали, и он исчез в клубах дыма. «Я хочу сказать», — тупо начал Ховерт, «фенмерти!» — выкрикнул толстый коротышка в очках с толстыми стеклами, появившейся в дверях салуна. — Полиция пытается прорваться на перекрестке бульвара Грифкина. У нас есть какие-нибудь резервы? Финерти, выпучил глаза, мрачно запустил пальца в шевелюру. — Я направил туда пару отставших солдатцев вот, собственно, все наши резервы. ВФТ и рыцари Пифии куда-то разбрелись, а масоны вовсе не появлялись. Скажите им, что и у нас нет резервов. Гейзер из пламени и осколков кирпича поднялся над заводами Айлиум по другую сторону реки. И Холверт увидел, что над зданием управляющего заводами, там, где раньше висел звездно-полосатый флаг, теперь в дымном воздухе развивался белый флаг. «Господи, помилуй!» — воскликнул Финерти. «Немедленно свяжитесь по радио с лосями и потребуйте, чтобы они прекратили это! Им было приказано занять заводы!» А не разносить их на атомы! «Волчья стая-3!» — проговорил Лешар в микрофон. «Волчья стая-3! Сохраните все оборудование вплоть до особого распоряжения! Вы слышите меня? Волчья стая-3!» Люди, набившиеся в салон, затихли, чтобы сквозь шипение, вырывающее из репродуктора услышать ответ лосей. «Волчья стая-3! Вы меня слышите?» — выкрикнул Лешар послышался в репродукторе отдаленный грохот, и новый вулкан поднялся над заводами. «Любок, принимайте командование!» — приказал Финнерти. «А я отправлюсь туда и дам этим ребятам небольшой урок дисциплины. Мы посмотрим, еще кто здесь распоряжается!» Забравшись в машину, он помчался через мост к заводам. «Город Солт-Лейк в наших руках!» — выкрикнул радист в салоне. «Значит, пока что Окленд, Солт-Лейк и Айлиум», — сказал Лэшер. «А как насчет Питтсбурга?» «Питтсбург не отвечает». «Питтсбург — это главное», — сказал Лэшер. «Попытайтесь наладить с ними связь». Он оглянулся и посмотрел на юг. И тут на его лице отразился ужас. «Кто поджег музей?» — в отчаянии закричал он в микрофон. «Всем частям, всем частям, всем частям! Беречь все имущество! Варварство и грабежи будут наказываться смертной казнью! Внимание, всем частям! Вы слышите меня?» Тишина. «Алло! Лоси! Рыцари Пифии! ВФТ! Орлы! Алло, алло! Кто-нибудь слышит меня? Алло!» Тишина. Протеус! Позвал араб, остановившийся в дверях салуна с бутылкой в руке. «Где Протеус?» — пошатываясь на нетвердых ногах, спросил он. «Пусть он скажет нам хоть словечко!» Пол, осунувшийся и постоевший, появился в дверях салуна рядом с Лешером. «Да поможет нам Бог, джентльмены!» — медленно проговорил он. «Да поможет нам Бог!» Если мы сейчас победили, то это значит, что сейчас только и начинаются настоящие трудности. «Господи! Можно подумать, что мы проиграли!» — сказал араб. «Не нужно было мне просить его говорить!» «Лу, здесь я!» — отозвался пьяный араб. «Лу, дорогой, мы совсем позабыли про пекарню, а она все продолжает выпекать хлеб, как ни в чем не бывало!» «Так не должно быть», — сказал Лу. «Пошли, вышибем из нее все печенки». «Послушайте, погодите», — сказал Пол. «Нам ведь будет нужна пекарня». «А на машину, не так ли?» — спросил Лу. «Да, конечно, но ведь нет смысла». «Тогда пошли, вышибем из нее дух». «И клянусь Богом, старик Ал отправится с нами». «Где ты пропадал, старый бандит?» «Вы взорвали городскую канализацию, что по ячарте взяли!» — гордо заявил Алл. «Вот это дело! Верните чистый мир чистым людям!» «Никак не пойму, что творится в Питтсбурге!» — сказал Фенерти. «Я знаю, что Сиэтл и Миннеаполис были делом неверным, но Питтсбург...» «А Сент-Луис? А Чикаго?» сказал Пол, мрачно качая головой. «О Бирмингем, о Нью-Йорк, о Бостон», сказал Лешер, печально улыбаясь. «Как это ни странно, но он выглядел спокойным и умиротворенным». «Ох...» — тяжело вздохнул Фенерти. «В Айлиуме все было разыграно как по нотам, это уж во всяком случае. В солт и вокленде тоже», — сказал профессор фон Нойманн. Поэтому, я полагаю, мы можем смело сказать, что теория вооруженного нападения доказала свою жизненную ценность. Выполнение и дальнейшее развитие операции это уже несколько иное дело. «Так всегда бывает», — заметил Лешер. «А чему вы так радуетесь?» — не выдержал Пол. «А вы почувствовали бы себя легче, доктор, если бы мы проливали слезы?» — осведомился Лешер. «Единственное, что остается нам теперь, это объединить силы с Солт-Лейком и Оклендом и попытаться заставить правительство капитулировать», — сказал Финерти. «Теперь я жалею, что мы не послали в свое время айлюмских людей для захвата «Опикак-14», — сказал фон Мэйман. «Опикак-14 стоит трех питсбургов Здорово, паршиво, получилось. «С Роузвельскими лосями, это уж точно», — сказал Лэшер. «Д-71 говорил, что они просто с ума посходили в своем стремлении добраться до опеках-четырнадцать». «Вот тут-то эти сумасшедшие и хватили лишку», — заметил Пол. «Нитроглицерин — это довольно каверзная вещь, даже в тех случаях, когда его разливают по бутылкам, и не сумасшедшие», — сказал Фенерти. Четверо идейных вождей общества заколдованных рубашек сидели вокруг стола, который в свое время был столом в кабинете пола, в кабинете управляющего завода Айлиум. С начала революции не прошло еще и суток. Было раннее утро, солнце еще не взошло, но здания, горевшие то тут, то там, освещали и раскаляли развалины Айлиума не хуже тропического солнца в полдень. «Хоть бы они уже начали атаку, и пусть бы это все поскорее кончилось», — сказал Пол. «Пройдет еще довольно много времени, пока они снова наберутся смелости после того, что сделали рыцари Кандахара с государственной полицией на бульваре грифина сказал Фенерти. Он вздохнул. «Клянусь Богом, будь у нас еще хотя бы несколько столь же удачных операций, например, в Питтсбурге, да еще в Сент-Луис», — добавил Пол. «И в Сиэтле, и в Миннеаполисе, и в Бастоне, и в...» «Давай поговорим о чем-нибудь другом», — перебил его Фенерти. «Как твоя рука, Пол?» «Ничего», — сказал Пол, похлопывая по самодельному лубку У мессии общества заколдованных рубашек рука была сломана камнем в тот момент, когда он пытался испробовать свое духовное влияние на толпу, которая пожелала увидеть, как будет взрываться электростанция». «А как ваша голова, профессор?» «Гудит», — сказал фон Нойман, поправляя повязку. Его ударили священный булавой ордена Северной Авроры в тот момент, когда он пытался убедить толпу в том, что не стоит валить футовую радиовышку. «А как поживают ваши синяки и ссадины, Эд?» — спросил Лэшер. Фенерти испытующе повертел головой, поднял и опустил руки. Неплохо, можно сказать, потому что если бы боль хоть чуточку усилилась, то я просто отпустил бы себе пулю в лоб. Он был сбит с ног и едва не растоптан во время паники среди лосей, когда он объяснял им, что заводы должны продолжать свою работу, пока не будет принято спокойное и разумное решение относительно того, какие машины следует уничтожить, а какие оставить.